Глава двадцатая Все весьма туманно и вряд ли прояснится. Пэт Серхов не скрывает, что клиника — часть госпиталя армии США в форт Карсоне, Но это и не скроешь. Он осторожно объясняет, что клиника специализируется на радикальном изменении внешности и оказывает услуги нескольким агентствам федерального правительства. Здешние пластические хирурги принадлежат к числу лучших и хорошо потрудились над многими физиономиями, которые, останься они прежними, сыграли бы вместе со своими владельцами в ящик. Я наседаю на Серхофа, он извивается как уж на сковородке, но упорствует. После операции я буду поправляться здесь два месяца, прежде чем отправиться в дальнейший путь. Первый врач, с которым мне предстоит встреча, — женщина-терапевт. Ей надо удостовериться, что я готов к этому захватывающему испытанию — смене лица после смены имени. Она милая и внимательная, и я без труда убеждаю ее, что полон желания идти до конца. Затем меня осматривают два врача-мужчины и медсестра. Медсестра нужна для женской оценки моего будущего облика. Я быстро прихожу к выводу, что все трое настоящие профессионалы. С помощью современных инструментов они могут творить с моим лицом чудеса. Главное здесь глаза, твердят они. Изменить глаза значит изменить все. Нос немного заострим, губы не тронем. Чуть ботокса в щеке. Полностью обрить голову и так оставить. Часа два мы возимся с новым лицом Макса Болдуина. Возьмись за меня менее опытные врачи, я испытал бы сильные душевные страдания. Последние двадцать пять лет, всю взрослую жизнь, я выглядел примерно одинаково. Моя физиономия с обусловленными генетикой чертами несла отпечаток прожитых лет, но, к счастью, избежала и шрамов. Эта приятная, надежная физиономия служила мне верой и правдой. И навсегда ее перекроить — ответственный шаг. Новые друзья успокаивают меня. Все менять не обязательно, достаточно кое-что улучшить. Стежок здесь, подтяжка там, тут выправить, там подправить. И вот новый вариант, ничуть не менее красивый, зато несравненно более безопасный». Я заверяю их, что безопасность мне в крат дороже тщеславия, и они с готовностью соглашаются. Они такое уже слышали. Я поневоле гадаю, сколько же осведомителей, стукачей и шпионов прошли через их руки. Если судить по слаженности и эффективности, многие сотни. Пока на большом компьютерном мониторе вызревает мой новый облик, мы серьезно дискутируем о необходимых аксессуарах. Вся троица приходит в восторг от круглых черепаховых очков у Макса на носу. «То, что надо», — восклицает медсестра, «я вынужден признать, что так Максу идет гораздо больше. Еще полчаса мы посвящаем всевозможным вариантам усов, пока не отбрасываем эту идею вовсе. Тема бороды разыгрывается в ничью два-два. Решение подождать. Там видно будет. Я обязуюсь неделю не бриться, чтобы видно было лучше. Ввиду бесспорной важности нашего занятия, мы не спешим. Мы колдуем над Максом все утро. Наконец все удовлетворены, и с принтера сходит моя физиономия с высоким разрешением. Я забираю ее в свою комнату и вешаю на стену. Одна из медсестер разглядывает ее и говорит, что ей нравится». Она мне тоже нравится, но она замужем и не флиртует. Знала бы, чего лишается. День я посвящаю чтению и прогулкам по доступной части базы. Это похоже на убийство времени во Фросбурге, месте, оставшемся далеко-далеко и уже задвинутым на задворке памяти. Но я то и дело возвращаюсь в свою комнату, к лицу на стене, Гладкий череп, чуть сдернутый нос, немного увеличенный подбородок, более худые щеки без морщин. И глаза совсем другого человека. Прощай, отечность средних лет, тяжесть век. А главное, Макс завел пару круглых дизайнерских очков, в которых выглядит очень стильно. Насколько я понимаю, сварганить не в точности такое личико, как у Макса на стене, докторам вряд ли удастся. Но даже если они только к нему приблизятся, я останусь доволен. Их творение будет неузнаваемым, а это то, что нужно. Трудно судить, что лучше, мое нынешнее лицо или будущее, но ясно одно, вид у меня будет вполне подходящий. Безопасность важнее тщеславие, это чистая правда. Следующим утром, уже в семь часов, меня готовят и вкатывают в небольшую операционную. За дело принимаются анестезиологи, и я блаженно уплываю в забытье. Операция длится пять часов, и, если верить докторам, завершается полным успехом. Впрочем, уверенности у них быть не может, поскольку голова моя забинтована, как у мумии. Потребуются недели, прежде чем из опухшего шара вылупится новое лицо. Через четыре дня после предъявления обвинения Куин Рукер впервые появился в суде. По этому случаю на нем был тот же самый оранжевый комбинезон, который он носил со времени перевода в тюрьму Руанока. Его руки в наручниках были прикреплены к поясу, лодыжки связаны и закованы в кандалы. Его плечи и грудь защищал пуленепробиваемый жилет. Не менее дюжины вооруженных до зубов охранников, агентов и полицейских вывели его из тюрьмы и посадили в бронированный «Шевроле» субурбан. Угроз его жизни не поступало, тем не менее в федеральный суд его везли секретным маршрутом. Власти не желали рисковать. Репортеры и зеваки начали собираться в зале суда задолго до десяти часов, назначенного времени появления Рокера. Его арест и предъявление обвинения стали громкими новостями, и никакое массовое убийство или выходка знаменитости пока не заглушили поднявшийся вокруг этого шум. Оковы и броню с руки сняли до зала суда. Там он был единственным в оранжевом комбинезоне и единственным чернокожим, отчего выглядел заведомо виноватым. Он сел за стол с Дасти Шайвером и одним из его помощников. По другую сторону прохода Стэнли Мамфри и его сотрудники ворошили бумаги с таким важным видом, словно готовились к прениям в Верховном суде. Из уважения к своему павшему товарищу, 11 других судей Южного дистрикта отстранились от дела. На первой явке в суд председательствовал мировой судья Кен Коновер. Заняв свое место, он призвал присутствующих к порядку, произнес несколько вступительных фраз и спросил, ознакомился ли обвиняемый с обвинительным заключением. «Ознакомился», — ответил Дасти, — «мы отказываемся от официального зачтения». «Благодарю», — сказал Коновер. В первом ряду за столом защиты сидел Ди Рэй, как всегда элегантно одетый и сильно встревоженный. Желает ли обвиняемый сделать заявление? спросил Коновер. Дасти проворно встал и кивнул своему клиенту. Тот неуклюже поднялся и произнес. Да, сэр, не виновен. Хорошо, заявление о невиновности подано. Дасти и Куин сели. Вы подали ходатайство о назначении залога, мистер Шрайвер, снова заговорил Коновер. «Желаете выступить по этому поводу?» И вот он не оставлял сомнений. Что бы Дасти ни сказал, ему не убедить суд назначить разумную сумму и вообще позволить обвиняемому выйти под залог. Предвидение избежное и не желая тянуть время, Дасти ответил «Нет, Ваша честь, в ходатайстве все сказано». «Мистер Мамфри...» Стэнли встал, подошел к подиуму, откашлялся и произнес... «Ваша честь, обвиняемый задержан по подозрению в убийстве федерального судьи. Соединенные Штаты категорически возражают против его освобождения под залог». «Согласен», — быстро ответил Коновер. «Что-нибудь еще, мистер Мамфри?» «Нет, сэр, пока это все». «Мистер Шайвер?» «Нет, Ваша честь». «Обвиняемый будет снова взят под арест службы федеральных маршалов США». Ударив молоточком, судья встал и покинул зал. Первая явка обвиняемого в суд заняла менее десяти минут. Ди Рей провел в Руаноке три дня и уже устал от этой дыры. Он обратился к Дасти Шайверу, тот к знакомому в тюремной администрации, и братьям разрешили короткое свидание. Поскольку свидания с родственниками допускались только в выходные дни, Это было неофициальным, в помещении, обычно использовавшемся для проверки крови нетрезвых водителей на алкоголь. Запись беседы нигде не могла фигурировать. Братья не подозревали, что их могут подслушать. ФБР записало разговор. Вот отрывок из него. Куин. «Я здесь из-за Малькольма Баннистера. Понимаешь меня, Ди?» Дирей, «Понимаю, понимаю. Разберемся с этим позже». А сейчас говори, что случилось. Ничего не случилось. Я никого не убивал. Признание вытянули из меня обманом. Я же говорил. Я хочу, чтобы Баннистером занялись. Он, кажется, в тюрьме? Наверное, уже нет. Знаю я Баннистера. Он точно воспользовался параграфом 35, чтобы выйти. Параграф 35? Все заключенные знают про этот параграф. Неважно. Он вышел, надо его найти. Долгая пауза. Дирей, Много времени, много денег. Слушай, братишка, не втирай мне про время. У ФБР ничего на меня нет, ничего. Это не значит, что они не могут меня прищучить. Если суд будет через год, Баннистер вполне вероятно станет их главным свидетелем. Ты меня слышишь? А что он может сказать? Что надо, то и скажет. Ему все равно. Он вышел, понял? Заключил сделку и вышел. Заявит, что в тюрьме мы говорили про судью Фосата и точка. — А вы говорили? Снова долгая пауза. Куин. — Да, все время. Мы знали, что он прячет деньги. Пауза. Куин. — Вы должны добраться до Банистера, Дирей. Понял? Дирей. — Я понял. Поговорю с Верзилой.